Приветствую слушателей пафин кафе Напоминаю, что эта запись стала возможной благодаря подписчикам на Патреоне. Ссылку можно найти в описании. Андрей Платонов. Корова. Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просеной соломой и отжившими свой век домашними вещами, сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одёжной ветошью, стулом без ножек, было место для ночлега коровы и для её жизни в долгие зимы. Днём и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил её по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришёл. «Корова, корова!» Говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл её, как было написано в книге для чтения. «Ты ведь корова! Ты не скучай! Твой сын выздоровеет! Его нынче отец назад приведёт!» У коровы был телёнок, бычок. Он вчерашний день подавился чем-то, и у него стало идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что телёнок падёт, и повёл его сегодня на станцию показать ветеринару. Корова смотрела в бок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика. Он любил её. Ему нравилось в корове всё, что в ней было. Добрые тёплые глаза, обведённые тёмными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива. Рога, лоб и её большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, отдавала её в молоко и в работу. Мальчик поглядел ещё на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди. Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, Она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рождалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться. Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень, вокруг дома путевого сторожа простирались ровные пустые поля, отражавшие и отшумевшие за лето, и теперь выкошенные, заглохшие и скучные. Сейчас начинались вечерние сумерки. Небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось с тьмою. Ветер, что весь день шевелил ости скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгоркой на печной трубе, начиная песнь осени. Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже всё посохло и поникло, и трава, и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника, он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной. Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу на скамейку. «Скоро 406-й пойдёт», — сказала она сыну, — Ты его проводи, отца-то что-то не видать, уж не загулял ли. Отец ушёл с телёнком на станцию за 7 километров ещё с утра. Он, наверное, сдал ветеринару телёнка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьёт, либо на консультацию по тех минимуму пошёл. А может быть, очередь на ветпункте большая, отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда ещё не было слышно, И мальчик огорчился. Ему некогда было сидеть тут и провожать поезда. Ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвёртом классе. Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своём уме весь мир, которого он ещё не знал, который был вдали от него. Нилф. Египет, Испания Дальний Восток, Великие реки, Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров уединения в Ледовитом океане. Всё это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все странные люди давно ожидают, когда он вырастет и придёт к ним. Но он ещё нигде не успел побывать. Родился он здесь же, где жил и сейчас — а был только в колхозе, в котором находилась школа и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов. Кто они такие и что они думают? Но поезда шли быстро, и люди проезжали в них неузнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью. Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася ясно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоящего на переезде с поднятым зелёным флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал «До свидания, человек», и ещё помахал на память рукою. «До свидания», — ответил ему Вася про себя, — «вырасту, увидимся». «Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал еще этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда. Он, наверное, был парашютист, артист или орденоносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое. Далеко, в пустой ночи осенних полей, пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замучала корова. Она все время ждала своего сына теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается?» — с недовольством подумал Вася. «Корова наш ведь уже плачет. Ночь темно, отца все нет». Паровоз достиг переезда, и, тяжко поворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человечка с фонарем в руке, механик и не посмотрел на мальчика. Далеко высунувшись из окна, он следил за машиной. Пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъём, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, от чего работает паровая машина, он прочитал про неё в учебнике по физике. А если б там не было про неё написано, он всё равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество, и не понимал, от чего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь. У машиниста была забота о машине. Паровоз может встать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет тронуть поезд вперед. При остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет в растяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места. А слабо его вовсе не сдвинешь. Мимо Васи пошли тяжёлые четырёхосные вагоны. Их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжёлый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы. На них стояли автомобили. Неизвестные машины, покрытые брезентом. Был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты. После капусты были новые рельсы. И опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарём на колёса и буксы вагонов, не было ли там чего неладного, но там всё было благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная тёлушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным плачущим голосом корова, тоскующая о своём сыне. Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжёлой работе, колёса его буксовали, состав не натягивался. Вася направился с фонарём к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около неё, словно этим он мог разделить её участь. Паровоз работал с таким напряжением, что из его трубы вылетали кусочки угля, и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колёса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шёл по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал чёрного, измазанного в мазуте, утомлённого человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста. «Да и я буду!» — сказал Вася. «А ты ступай, помогай паровозу, а то вот-вот он остановится!» «А сумеешь?» — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого тёмного лица. «Ну, попробуй, только осторожней, оглядывайся на машину». Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал её обратно помощнику. «Я руками буду, так легче!» Вася нагнулся, нагрёб песку в горсти и быстро насыпал его полоской на головку рельса. «Посыпай на оба рельса!» Указал ему помощник и побежал на паровоз. Вася стал сыпать по очереди то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно, шёл вслед за мальчиком, растирая песок стальными колёсами. Угольная гарь и влага из охлаждённого пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шёл за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался. Если Вася забывался в усердии работы, и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: "Эй, оглядывайся, сый погущий поравнее". Вася берёгся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают. Он сбежал с пути и сам закричал машинисту: "А вы чего без песка поехали, или не знаете?" Он у нас весь вышел, ответил машинист. «У нас посуда для него мала. Добавочную поставьте!» — указал Вася, шагая рядом с паровозом. «Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите!» Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос. — И пар у вас идет, где не нужно, из цилиндра, из котла сбоку дует, — говорил Вася. — Только зря сила в дырке пропадает. — Ишь ты, — сказал машинист, — а ты садись, веди состав, а я рядом пойду. «Давай — Давай, — обрадованно согласился Вася. Паровоз в раз во всю полную скорость завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии. Вася выскочил опять вперёд паровоза и начал бросать песок на рельсы под передние бегунки машины. «Не было б своего сына, я бы усыновил этого», — бормотал машинист, укрощая буксование паровоза. «Он с малолетства уж полный человек, а у него ещё всё впереди. Что за чёрт, не держит ли его тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте? Ну, я её на уклоне растрясу». Машинист дал два длинных гудка, чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато. Вася оглянулся и сошел с пути. «Ты что же?» — крикнул ему машинист. «Ничего!» — ответил Вася. «Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет сам, а потом под гору». всё может быть», — произнес сверху машинист. «На-ка, — и бросил мальчику два больших яблока. Вася поднял с земли угощение. «Обожди, не ешь!» — сказал ему машинист. «Назад пойдешь, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста, не зажат ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем. Знаешь как?» «Я все сигналы знаю», — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз. «Зажато!» — крикнул он. «Где?» — спросил машинист. «У тебя зажата тележка под тендером. Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче». Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком. А Вася соскочил с трапа и пошёл домой. Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы тёрлись и скрижетали тормозные колодки. Состав прошёл, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек вася добежал туда и увидел своего отца А оттелок наш где спросил мальчику отца он умер нет он поправился ответил отец я его на убой продал мне цену хорошую дали к чему нам бычок он же еще маленький произнес вася маленький дороже у него мясо нежнее объяснил отец вася переставил стекло в фонаре белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головой и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда. Пусть он едет дальше, колёса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты. Стало тихо, уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына. «Ступай один домой», — сказал отец Васе, — «а я наш участок обойду». «А инструмент?» — напомнил Вася. «Я так погляжу только, где костыли повыходили, а работать нынче не буду». — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит. раздели, растили его. Уж привыкли к нему. Знал бы, что жалко его будет, не продал бы. И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь. Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор, и корова услышала человека. Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами к тьме. Корова теперь ничего не ела. Она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться. Потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной. Ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь боли. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться. Что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто. И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри. Она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе. Утром Вася ушёл с позаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо. Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше. Она умела пахать и была привычна и терпеливо ходить в ерме. К вечеру отец распряг корову и пустил её попастись на Жневьё по Старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно. Он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала. Вечер наступал такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой и флюгерка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына. Она уже теперь не мычала по нём и не звала его, она терпела и не понимала. Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понёс корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около неё, а потом обнял корову снизу за шею, чтобы она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеи, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно, и то прыгая, то припадая передними ногами прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте. Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора, и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос. Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася, до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову. Но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница. Отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в Дорпрофсорж, чтобы выдали в суду на обзаведение новой коровой. Утром Вася проснулся первым, и еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову. Она стояла у ворот, и ожидала, когда ее впустят домой. С тех пор корова, хотя и жила, и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и стала она угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней. Среди дня... Корову выпускали в поле, чтобы она походила на воле и чтобы ей стало лучше. Но корова ходила мало, она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам. Тогда отец вася увидел, ее окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову, может убить поездом, или она сама помрёт, и, сидя в школе, он всё думал о ней, а из школы бежал домой бегом. И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу, знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти. «Я ведь минут десять свистки давал», — говорил машинист отцу Васи. «Она глухая у тебя или дурная, что ли? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел». «Она не глухая, она шалая», — сказал отец, — «задремала, наверное, на путях». «Нет, она бежала от паровоза, но тихо, и в сторону не сообразилась свернуть», ответил машинист. «Я думал, она сообразит». Вместе с помощником и кочегаром вчетвером они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути. «Она ничего свежая», сказал машинист. «Себе засолишь мясо или продашь?» «Продать придется», решил отец, «На другую корову надо деньги собирать. Без коровы тяжело». «Без неё тебе нельзя», — согласился машинист. «Ты собирай деньги и покупай. Я тебе тоже немного деньжонок подброшу. У меня много нет, а чуть-чуть найдётся. Я скоро премию получу». «Это за что же ты мне денег дашь?» — удивился отец Васи. «Я тебе не родня, никто. Да я и сам управлюсь. Профсоюз, касса, служба, сам знаешь. Оттуда, отсюда». «Ну, я добавлю», — настаивал машинист. «Твой сынишка мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит». «Здравствуй», — улыбнулся механик. «Здравствуй», — ответил ему Вася. «Я еще никого в жизни не довел», — говорил машинист. «Один раз собаку мне самому тяжело на сердце будет, если я вам ничем за корову не отплачу». «А за что ты премию получишь?» — спросил Вася. «Ты ездишь плохо». «Теперь немного лучше стал», — засмеялся машинист. «Научился». «Поставили другую посуду для песка?» — спросил Вася. «Поставили. Маленькую песочницу на большую сменили», — ответил машинист. «На силу догадались», — сердито сказал Вася. Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал о причине остановки поезда на перегоне. На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы. Приехала чужая подвода и забрала её. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там ещё полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору. Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, Когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошёл домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра с позаранку обратно и не мориться зря. Домой ушёл один отец. В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни. Вася написал в тетради. «У нас была корова. Когда она жила, из неё ели молоко мать-отец». И я. Потом она родила себе сына, телёнка, и он тоже ел из неё молоко. Мы трое, и он четвёртый, а всем хватало. Корова ещё пахала и возила кладь. Потом её сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И её тоже съели, потому что она говядина. «Корова отдала нам всё, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду». Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришёл с линии, он показывал матери 100 рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кесете.